Глава 4. Утро было тяжелым. Поспал я едва ли пару часов. После ужина мы с Катей спрятались в палатке, и она там устроила мне такое цунами из чувств, эмоций и удовольствия, какого я за всю свою жизнь, собрав в одно целое всех предыдущих баб, ни разу не испытывал. Вот вам и тихая, скромная девушка. Хотя не удивлюсь, если она и сама не ожидала от себя подобных выходов. Но эта тема совсем не для посторонних. Это останется строго между нами. Но как же хочется спать, хотя и энергии хоть отбавляй. Вот такое двоякое чувство. Настроение такое, что кажется, сейчас полечу, но организм противится, кричит: "Поспи ещё часиков, Кать". Катя так и продолжает спать в палатке. Я не стал её будить. Возможно, позже я получу за это втык, но прервать сон своей красавицы было выше моих сил. Выйдя на улицу, я нашёл Сергея. Поздоровался и попросил взять с собой ещё пару человек. а сам тем временем пошел заводить один из полицейских УАЗиков. Каково же было мое удивление, когда одним из помощников оказался вчерашний мужик, который доказывал мне мою несостоятельность. «Здорово, начальник!» Усмехнувшись, залез он в УАЗ через боковую дверь. «Не обижайся на меня! Я думал, ты очередной мямлей из блатных мальчиков-начальников!» «Я и не обижаюсь!» Ответил я. «Вот разозлить меня у тебя вышло хорошо!» «Значит, не злись!» Кивнул он. Мне нужно было понять, в состоянии ты руководить такими раздолбаями». Он замолчал, немного подумав. «Ну, тип меня!» И тут же заржал. «И как?» Обернувшись, спросил я и протянул ему руку. «Мне на чё нравится этот мужик?» «Всё оказалось не так, как я подумал». «Мир?» «Мир», – добродушно ответил он и сжал мне ладонь. «Да так, что я даже привстал на водительском месте». «Меня Вася звать?» «Серёга», – ответил я, растирая ладонь. «Ну что, Вась, готов на амбразуры?» «Да ты говори, что делать!» – усмехнулся Василий. «Главное, не указывай, как!» «Заметанно!» – кивнул я и улыбнулся в ответ. Затем обратился уже к Сергею. «Куда?» «Да хрен его знает!» – почесал он в затылке. «Давай-ка в отделение ФСБ попробуем сгонять!» «А вы чего задумали-то?» – поинтересовался Василий. «Да нам бы хоть один пулемет достать!» – ответил я. «Иначе мы от этих тирексов не отобьемся!» «Вот это дело!» – радостно потер ладони Василий. Нечего нам в этом ФСБ делать. Давай-ка в 137-й десантный. Можно ещё к железнодорожникам завернуть. А эта мысль подтвердила идею Сергей. Я думал об этом, но как-то побоялся. А мысль дельная и от нас недалеко. Я кивнул и вырулил от нашего логова в сторону военного городка. Дело, конечно, предстояло не ларёк обнести. Кто знает, как отреагируют на подобное военные. Может, так окажется, что у них так же, как и в полицейском участке, кто-то перенёсся в это время. Вот тогда мы точно, говорят, хапнем. А может и наоборот, получим себе ещё одного союзника. Короче, на месте разберёмся. На месте всё оказалось хорошо. Никто нас не встретил, никто не пытался пристрелить. В общем, на территорию попали свободно. Машину в часть загонять не стали, решили, что смысла в этом нет. Если найдём оружейную, то воспользуемся транспортным военных. Тем более, что ключей для зажигания в нём не предусмотрено. А если с этим ничего не выйдет, то тогда уж и загоним свой УАЗ. Но пока, учитывая ситуацию и степень опасности, не хотелось бы возиться с воротами, когда на хвосте будет сидеть жуткий ящер. Пешком, конечно, тоже не фонтан, но так хоть есть шанс забиться в нору. «Ну и где у них оружейка?» – спросил я у Василия. «А я почем знаю?» – пожал тот плечами. «Вот тебе на!» – посмотрел я на него. «Ты же сам сюда предложил поехать, и, как мне показалось, очень даже уверенно». «А что не так?» – отмахнулся Вася. «В части точно должен быть пулемет». Осталось только найти место, где его хранят. Я думаю, что тут, скорее всего, всё стандартно, вставил своё слово Сергей. Обычно в военных частях оружие хранится на складе. Сомневаюсь, что здесь будут использовать оружейку. А почему твой второй парень молчит? спросил я Сергея. Он что, не мой? Ничего не не мой, ответил второй наш помощник. Просто ничего не смыслю в этих ваших делах. Ты бы хоть приставился тогда, отдёрнул его Василий. А то начнут тебя жрать. «А как звать тебя не знаем, хоть крикнуть, предупредить!» «Тфу-ду-рак!» – сплюнул он. «Сашка меня звать!» «Вот будет хоть чего на кресте нацарапать!» – не унимался Василий. Похоже, ему очень понравились могильные шутки. «Хватит!» – отвесил ему леща Сергей. «Еще беду накличешь!» «Ешь, какие суеверные!» Потер ушибленное место Василий, но все же предпочел заткнуться. «Вон то строение, очень похоже на склад!» Ткнул пальцем Сергей на большие железные ворота, которые закрывали проход куда-то под землю. Точнее, не под землю. Земля была в виде насыпи сверху. Но ощущение всё равно было схожим. Передняя стенка, в которой находились ворота, была сложена из больших бетонных блоков. Да, на склад оружия действительно похоже. Жаль, что в своё время я очень удачно откосил от армии. Тогда знал бы это наверняка. А что? У нас в части тоже склад таким был, радостно доложил Савелий. Погнали посмотрим. Подойдя к строению, мы начали чесать голову. А как же туда попасть? Вот при рабочей части, как бы понятно. Там находится человек, который в него запускает или не запускает, выручил Василий. Недолго думая, он подошёл к маленькой двери, которая находилась рядом с воротами и выполняла роль КПП, и потянул за ручку. Дверь спокойно открылась. Ну и чего ждём? Стоят они затылки чешут и зырк Вася. Да это ж Красная армия, ВДВ и дритьё в карамысла. Кого нам бояться? Как по мне, так это называется раздолбайство. Поправил Василий Сергей. «Может и так», – сказал я, – «но нам это только в плюс». Зашли внутрь, там оказалось довольно прохладно и, конечно же, темно. Включив фонари, мы прошли по узкому коридору и уперлись в запертую решетку. Здесь вопрос решился быстро, так как на столе у часового или прапора лежала связка ключей. Один из них прекрасно подошел к замку на решетке, и мы прошли на сам склад. Попали мы с первого раза. Под арочным сводом стояли штабели ящиков зеленого цвета. На каждом из них имелись бумажки с маркировкой и наименованием содержимого. «Кландайк!» – довольно протянул Василий. «На УАЗе столько не увезем!» «А нам все сейчас и не нужно!» – покачал я головой. «Берем то, за чем пришли!» «Я б на вашем месте еще мины взял!» – вдруг неожиданно дал совет Саше. «Вот!» – а говорил, не понимаешь ничего!» – одобрительно хлопнул его по плечу Сергей. «Давай-ка, парень, дуй за УАЗиком, иначе мы тут будем полдня машину искать!» «Следующий переход, снова сюда наведаемся», – резюмировал я. «Только вначале машину более подходящую найдем». «Согласен», – кивнул Сергей. «Кстати, сколько у нас до конца перехода?» «Пока достаточно», – посмотрел я на часы. «У нас время примерно до восьми вечера». «Нормально», – кивнул Сергей. «Успеем даже к встрече с Коляном подготовиться». «Э-э-э», – раздался крик с другого конца склада. «Я, кажется, нашел, что нужно». «Вот неугомонный», – усмехнулся Сергей. Уже весь склад прошерстил. Может его главным по складам назначить? Нет, отрицательно качнул я головой. Этого кадра на одном месте не удержать. А вот мародёркой заведовать вместо Мишки поставить можно. Мы подошли к потрошившему с довольной мордой ящики Василию. Да, этот парень действительно перевернул чуть не половину склада и обнаружил ящики с новенькими пулемётами Утёс под патрон 12,7 мм. Вот такая машина позволит остановить не только тирекса, тут и мамонту не здоровать. Тут же нашлись и машинка для набивки лент, и цинки с патронами. «Берем два», – сказал я. «И вот таких пару». Я указал на крупнокалиберную винтовку АСВК. «Патроны сколько унесем, и мин противотанковых пару ящиков. Все, больше нам не влезет. Да еще дела есть. Вернемся сюда завтра, при следующем переходе, и времени будет больше, и с транспортом решим». «Жаль, я бы тут все вычистил», – грустно изрек Василий. «Вот и возглавишь нам отряд мародеров». Прихлопнул я его по плечу. «Раз уж ты не любишь начальников, значит, сам и попробуешь руководить процессом». «Э, мы так не договаривались!» Возмутился он. «Что я-то сразу, других, что ли, нету?» «Нету, Вась, пожал я плечами». «Мы с тобой договорились, что я тебе задачи ставлю. А как это уже не мои проблемы? Вот те задачи. Завтра до вечера половина этого добра должна быть у нас». «Понял», – насупился он и, зажав одну ноздрю пальцем, сморкнул в сторону. «А мы так и будем там сидеть?» На руинах этих? Нет, Вась, ответил я. На руинах мы будем сидеть до окончания перехода по времени. Как только всё перейдёт в стабильную фазу, мы с всей шайкой переедем сюда или в другую воинскую часть. Тогда на хрена нам половина склада, что по-братству потом всё тащить? В недоумении уставился на меня Василий. А это для того, чтобы дожить до этого переезда. Хлопнул его по плечу Сергей. Хватит рындеть, вон Санёк машину подогнал. Началась тяжёлая работа по перетаскиванию ящиков. У вас загрузили так, что тот едва ли смог двинуться с места. Ворота закрывать не стали. Ничего, солдатики не перетрудятся. Во время нормального временного отрезка закроют. Ну, может, пару нарядов получат. Или просто по шапке. Переживут. К себе в логово приехали спустя час. Сами разгружать не стали. Уже наворочились. Ты почему меня не разбудил? Раздался голос Кати со спины. Я даже вздрогнул от неожиданности. Прости, родная, я не смог поступить так жестоко. Повинился я. Ты так сладко спала. Не нужно так делать. Совсем не ругаюсь, попросила она. Мне потом краснеть пришлось. Ты пойми, я не хочу привилегий за то, что я твоя девушка. Машка, конечно, ничего не сказала, но другие люди могут это неправильно понять. Прости. Я и вправду почувствовал вину. Вот же действительно умная женщина. Ни разу мозг не вынесла, а мне уже стыдно. Я понял, больше не повторится. Пошли обедать, сказала она, примирительно чмокнув меня в губы. Тебя же, если не покормить, так и будешь до вечера голодным бегать. Казалось бы, самая обычная ситуация, самый невинный поцелуй. А меня от этого всего, как от высоковольтной подстанции, зарядило. Я уже готов был бежать и крушить горы руками. Не удержавшись, я притянул к себе Катю и поцеловал по-настоящему, не просто чмокнув. И вот уже после этого пошел спокойно обедать. Катя умчалась на кухню, точнее туда, где мы ее организовали. И встала на раздачу еды. А я, как и все, встал в очередь. пообедал среди народа, не в отдельном кабинете. Да и в еде у меня никаких исключений не присутствовало. После чего отнёс поднос на стол для грязной посуды и пошёл искать Сергея. Не успел я выйти из территории столовой, как мой путь преградила Елена, та самая распуференная блондинка. "Здравствуйте", попыталась она якобы случайно поймать меня в объятия. "Вы специально меня игнорируете?" "Елена", вздохнул я. "Я вам уже всё объяснил, мне сейчас совершенно не до развлечений". И тем не менее, вы вчера нашли для этого время, надул она губы. И сегодня целовали какую-то серую мышь. Неужели она лучше, чем я? Но раз вы сами всё видели и знаете, то наверняка поняли, что я уже занят, резко ответил я. Как вы можете принимать такие решения, даже не попробовав? Ню немалосно заило удивица. Девушка, меня уже начало это бесить. Я не знаю, как вам ещё объяснить. Вы мне не интересны. Просто перестаньте меня доставать и найдите себе свободного мужчину. Я думаю, поклонников у вас достаточно. Я вырвал свою руку из её ладони и, обернувшись спиной, пошёл в сторону кухни. Хватит. Нужно решить этот вопрос, а то я всё забываю. Нужно сдать эту барышню Машке, чтобы на всякую дурь времени не осталось. Отыскав её среди женской части населения на кухне, я, взяв Машку под локоть, подвёл её немного в сторону. Маш, у меня к тебе серьёзное дело, начал я. «Отвлечь Катьку, чтобы ты поразвлекался с блондинкой?» С усмешкой перебила она меня. «И не надейся, сдам сразу. Только нашел нормальную девушку, кобель. Так, спокойно». Не дал я ей договорить и придумать дальнейшее развитие событий. Все совсем наоборот. «Я хотел тебя попросить, чтобы ты эту блондинку к делу пристроила. Да так, чтобы у нее на глупости ни сил, ни времени не осталось». «А, это меняет дело!» Кровожадно потерла ладонями Машка. «Это мы запросто. Сейчас я ей устрою». Действуй, Маня, я в тебя верю, приободрил я её. Ничего, пусть немного дурь из головы ей выбит. Ты тут мне зубы не заговаривай, упёрла руки в бока Машка. Я здесь и без тебя разберусь. Иди давай Катьку успокайвай, кабель. А что с ней? не понял я упрёка. Видела, как ты с блондиночкой своей обнимался, гневно зыркнула на меня она. Ни с кем я не обнимался, и блондинка эта не моя, начал уже злиться я. Вечно вы бабы на придумываете. Иди давай, а то сейчас тряпкой получишь. Замахнулась на меня Машка. И моему Аболтусу передай, что получит. А он-то тут при чем? Никогда не перестану удивляться женской логике. Притом, знаю я вас, Кобелей, гневно изрекла она. Вот за компанию и получит, чтоб на будущее. Ой, ну вас, махнул я рукой. Тиранка. Я пошел искать Катю. На душе скребли кошки. Сам-то понимаю, что ничего не делал. Но вот сама по себе ситуация, конечно, могла выглядеть очень пикантно. А девушки, они же существа эмоциональные. Вон, Машка уже целую драму в голове написала. Лена еще это. Ведь специально ситуацию подстроила. Дура. Ладно, разберемся. Сейчас нужно Катю отыскать. Нашел. Катя была на внутреннем дворе нашего логова. Сидела в уголке с задумчивым видом и с сигаретой. Вот так номер. Моя Катя, оказывается, курит. Привет. Подошел я к ней, взял из ее пальцев сигарету, затянулся и вставил обратно. Разрешишь объясниться? Я не знаю. «Стамо собой!» – серьезно посмотрела она на меня. «Или ты думал, я в истерике побегу вещи собирать?» «Не заводись, пожалуйста!» Я присел рядом. «Эта девушка преследует меня с того дня, как мы тут обосновались, и поводов я ей никаких для этого не давал. Так чего же она тогда?» Задала закономерный вопрос Кате. «Да кто ж ее поймет?» – пожал я плечами. «Кать, у меня никогда не было такой девушки, как ты. Просто поверь на слово. И терять тебя из-за какой-то дуры, у которой не весь что в голове, я не собираюсь». «А из-за кого соберешься?» – спросила она, уже начиная оттаивать. «Кого мне следует опасаться?» «Если только Машку!» – немного подумав, ответил я. «Эка ты замахнулся!» – уже начала улыбаться Катя. «Там тебе точно ничего не светит!» «Я, кстати, с Машкой поговорил. Решил я не скрывать ничего от своей половинки. Она обещала взять эту блондинку в оборот, чтобы всю глупость из головы выбить. «Не нужно никого бить!» – сказала Катя и щелчком пальца отправила окурок в кучу битого кирпича. Я вообще-то не курю. Давно уже бросил, ты не думай. Вдруг резко сменила она тему. Кать, я посмотрел ей в глаза. Что? Повернулась она ко мне лицом. Я тебя люблю, неожиданно для самого себя выдал я. Правда? спросила она. Угу. И забаразил я Шурика из одноимённого советского кино. И я тебя, покраснела Катя и прижалась ко мне. Ладно, родная. Спустя какое-то время я немного отстранился и чмокнул её в нос. Мне пора за дела браться, сама понимаешь. Хорошо, иди, сказала она. Будь, пожалуйста, осторожней, хорошо? Ладно, буркнул я и наконец-то отправился искать Сергея. Не успев сделать и пары шагов, мне пришлось броситься на Катю, прикрывая её своим телом. Сверху раздался грохот пулемётной очереди, и сразу же последовала тирада, состоявшая из отборного мата. Кажется, я нашёл Сергея. Отпустив обалдевшую Катю, ещё раз шмокнул её и помчался наверх посмотреть на чудо стрелка. На крыше здания уже были установлены оба утёса. Там же находился Сергей, Василий, Семён и ещё пара неизвестных ребят. Как раз возле одного из пулемётов находился один из незнакомых парней и смотрел себе под ноги. Попробовать он захотел. Продолжал орать на него бывший полицейский: "Ты понимаешь, что патроны мы не печатаем, а что людей перепугал? Я больше не буду", как маленький ответил парнишка. "Да что вы на него набросились?" подошёл я. "Я бы на его месте тоже попробовал". Как ему воевать прикажете, если он такой станок впервые в жизни видит? А вы, пожалуйста, не защищайте паршивца. Обернулся ко мне Сергей, соблюдая субординацию на людях. Это моя работа, и мне лучше знать, что правильно, а что нет. А если он этим грохотом сюда монстров этих приманил? Простите, не подумал. Опять пробубнил парнишка. Вот, а голова-то на что? Хотел продолжить разнос Сергей, но в его планы вмешался сигнал клаксона от грузовика, который подъехал к нашей территории. Блядь, ещё один дебил. Махнул рукой Сергей на машущего нам из кабины Мишку. Пошли встречать, пока он тут всю местную живность не собрал. Прежде чем спуститься, Сергей назначил смену караула. Расставил людей на точках. Мы же с Василием не стали его дожидаться и поспешили вниз. Не то Мишка точно распугает сигналом всю округу. Он спрыгнул с подножки грузовика с довольной миной. «Все, разгружайте!» – довольно заявил он. «Все, что заказали, привез. И немного сверху». «Эй!» – закричал Василий, подманивая рукой к себе свободных мужиков. «Давайте выгружайте эту шаланду!» «Так, ты иду и к Машке!» Отправил я друга к жене на кухню. «Она там тебе втык приготовила!» «Это за что еще?» Обалдел от новости Мишка. «Я ж ничего не сделал!» «Вот чтоб в пяти недел получишь!» Засмеялся я. «Ладно, топай давай, там разберешься!» «И скажи ей, что заказ привез!» «Пусть пришлет кого-нибудь, чтоб забрали и сложили там, где нужно!» «Ладно!» Махнул рукой Мишка на ходу. «Так, Сергей!» Подозвал я спустившегося бывшего полицейского. «Да Давай займёмся твоим коляном, время. А мне что делать? Подошёл Василий. А ты следи за разгрузкой, сказал я ему. Смотри, чтобы ничего не сломали, и определи место, куда всё сложить. Понял, сделаю, залихватски отдал честь Василий и развернулся на каблуках. Сергей, пошли ещё до Ивана пройдём, попросил я Зама. Нужно ему тоже сказать, что его заказы привезли. Пошли, согласился он. Ивана нашли в бункере, где он руководил отделочными работами. Подозвав его, сказал, что заказ прибыл. и он сразу же определил людей на перетаскивание. Мы же с Сергеем поднялись в уже привычный кабинет для совещаний и принялись составлять план вербовки Коляна. К вечеру с готовым планом действий мы собрали людей и поехали по адресам. Нам с Серегой было выделено самое наиболее вероятное место пребывания нужного нам человека. Это была пивнушка около его дома. Возле нее-то мы и пристроились. Мир не спешил возвращаться в свое привычное русло. И мы с удовольствием распили покружки дорогого английского стаута, ожидая его перерождения. Вокруг были пустынные улицы, воздух свежайший, погода мягкая. На улице было примерно градусов 27. Кстати, погода не менялась ни разу за всё наше пребывание в этом времени. Интересно, здесь есть зима или погода постоянная? Жаль, что мы так и не смогли подробнее расспросить нашего неожиданного гостя. Всего он мог бы сильно помочь нам, просто рассказав об этом мире или времени. Но, к сожалению, его нет. Как и возможности отыскать его соплеменников. Скорее всего, мы будем искать их, но не сейчас. Для начала нам необходимо устроить жизнь здесь. Может быть, через год, а может, через полгода. Мы похоронили всего волода рядом со своими людьми, точнее, тем, что от них осталось. Похоронили по всем правилам, даже кресты установили. Если вдруг его будут искать и придут к нам, мы покажем им место, где он похоронен. Будут вопросы, покажем, как он умер. Захотят забрать его тело, отдадим. Вот оно, началось. Вокруг нас начал кружиться мир с нашим бывшим течением времени. Стали появляться люди, вначале просто очертания. Затем они стали похоходить на призраков. Теперь к ним стали присоединяться звуки. Они точно так же нарастали, и вот они слились в единый писк, затем сменились голом. Хлопок, дрожь земли, и вот мы в нормальном, привычном мире. Вот он, указал пальцем на бородатого, обможеватого вида мужика Сергей. Ты что, ничего не почувствовал? удивлённо уставился я на Сергея. Ты заметил, как сменился мир? Как? почесал он макушку. Да вроде никак. Хлоп и всё. Мы уже здесь. А ты что-то ещё видел? Ну, как-то так, не знаю, что и сказать, ответил я. Ладно, потом расскажу. Давай с Коляном решим. Пошли, согласился Сергей и открыл дверь, выбираясь наружу. Здорово, алкаш! по-небратски поприветствовал своего знакомого он. Всё бухаешь? "О, минчара", растягивая пьяным голосом, протянул руку Колян. "А ты кто?" упёр он в меня пьяно-тяжёлый взгляд. "Это со мной", успокоил его Сергей. "Коль, у нас к тебе предложение". "Я вам что, баба, что ли?" захихикал он. "Ну, предлагайте. Нам нужна ваша помощь", клянёса я в разговор. "А это кому это нам?" отхлебнув пиво, спросил Николай. "И что я, алкаш, могу вам предложить?" Сергей сказал, что вы специалист по охране. Начал я деловую беседу. «Если он прав, то вы очень нам необходимы». «И чего я буду охранять?» Спросил он, затем подумал и засмеялся. «Главное, чтоб не склад с водкой». «Нет, к сожалению, не склад». Отрицательно помотал я головой. «Охранять нужно людей. Точнее, периметр, в котором живут люди». «Зону, что ли?» Упер в меня злой взгляд он. «Вертухаем я не буду». «Коль, ты мне веришь?» Прикрыл его предплечье своей ладонью Сергей. «Серый, о чем базар, а?» Вдруг мгновенно стал трезвым Николай. Что ты выเต็มните? Что это за хрен вообще такой? Он мотнул головой в мою сторону. Или выкладываете всё на чистоту, или валите на хер. Хорошо, сказал Сергей. Ты только до конца в начале дослушай. И он без утайки рассказал ему всё. Начал с того момента, как остался один в полицейском участке. Затем рассказал обо мне, затем о нашем логове. Рассказал даже о том, что мы вынесли из военной части. Николай слушал молча, смотрел в пивную кружку и слушал. "Теперь ты понимаешь, что мы от тебя хотим?" спросил Сергей, закончив свой рассказ. "Ты что, под наркотой?" поднял свой взгляд на бывшего полицейского пьяница. "А это твой дилер? Какая наркота?" не выдержал я, начал подниматься из-за стола. "Сидеть!" рявкнул Николай. "Ты на меня не рявкай!" ни на секунду не испугался я и даже не подумал сесть на место. "Мы тебе выход из твоей помойки предлагаем. С тобой друг твой говорил" А ты его наркоманом решил окрестить. Сергей смотрел на меня с недоумением. Видимо, он никак не ожидал от меня подобного. Или не понял, что происходит. Вот только я специально провоцировал Николая на драку. Может быть, я и проиграю, но мне необходим с ним физический контакт. В моих висках уже начали стучать молоточки, предвещая скорый переход. Оказывается, мы уже просидели в пивнушке почти два часа. И кажется, я понял, как на самом деле можно переносить в другое время людей. Я уже не слышал свой голос. Настолько сильно стучало у меня в висках, и вот Николай не выдержал. Он попытался ударить меня в челюсть, но я этого ожидал и смог увернуться, после чего схватил за шею пьяницу и повалил его на землю, сам при этом упав вместе с ним и умудрился не выпустить его из захвата. Мир вокруг закачался, звук превратился в сплошной виск. Боль стала нестерпимой. Хлопок. И вот мы снова на пустынных улицах города». Я выпустил коляну и сел на землю, пытаясь отдышаться и успокоить бешено колотящееся сердце. "Это что за хрень?" испуганно начал озираться Николай. "Что ты со мной сделал?" "Посадил на наркоту", заржал я. Ко мне сразу же присели Сергей. Николай, глядя на нас, тоже начал похрюкивать от смеха, пока не расхохотался в голос вместе с нами. "Так значит, вы не соченили всю эту хрень?" отсмеявшись, спросил он. "Это что? Всё на самом деле на самом колян", явнул Сергей. Так что давай, отходи от своих запоев, ты действительно нам очень нужен. Да я уже и не пью почти, отмахнулся он. Неужели ты не заметил, что я просидел с вами весь вечер с одной кружкой пива? Внимания не обратил, ответил Сергей. Как-то не до этого было, но я рад, что ты взялся за ум. Ну да не то, чтобы взялся, покаялся Николай. Но вот когда на прошлой неделе мне пришлось просить милостыню на похмел, решил, что всё, я на дне. Стало так обидно за всё это, что вот решил. Хватит Ведь меня когда-то боялись до усачки. А теперь, кроме отвращения, я ничего не вызываю. Вот с тех пор и в завязке. «Зачем же ты нам тут комедию ломал?» – спросил я. «Хотел проверить серьезность ваших намерений», – ответил он. «А вы тут эту хрень гнать начали». «Ну и как тебе эта хрень?» – спросил Сергей. «Нравится?» «Не поверишь», – улыбнулся он. «Скорей бы встретиться с этими вашими динозаврами. Уж я им покажу, где шлюхи зимуют». Мы вновь расхохотались. Сергей решил заморочиться пивом и нацедил штуки 3 пятилитровых баклахи. На мой вопрос зачем, ответил голосом Василия Альбабавича из фильма Джентльмены удачи. Надо. К нам в логово мы приехали, когда начало темнеть. Сразу же по прибытии пошли вначале ужинать, затем пошли в кабинет совещаний. Обсуждали методы безопасности почти 2 часа. Естественно, под ворованное пиво, пока я не начал плевать носом. Всё-таки сказывается бессонная ночь. В итоге меня отправили спать, а сами остались дописывать списки на морадёрку и план защиты территории. Когда забрался в свою палатку, то застал там уже спящую Катю. Помня её втык за то, что не разбудил, я решил испытать удачу. Поцеловал её в губы, но реакции не последовало. Настаивать я не стал, будет ещё время. Поэтому, обняв свою девушку, я мгновенно вырубился. Ненавижу быть дежурник. Кажется, я уже об этом говорил. Но вот когда в роли будильника выступает любимая девушка, Это я всегда за. Именно таким было моё пробуждение. Да чуть раньше запланированного, но такой подход намного лучше, чем сон длиной в 2 часа. К тому же, бодрит лучше всякого душа. Кстати о нём. Нужно Ваське заказать несколько летних душевых. По идее, нам осталось ещё 4 перехода. Если не считать уже случившихся, то это приблизительно 80 дней. Учитывая то, что лето только началось и выдалось вполне себе тёплым, то продержаться должны А там будем занимать уже готовые для этого казармы. Мы вылезли из палатки и отправились к Машке на кухню. Она уже должна заступить на смену. К 8:00 утра у неё в планах накормить почти сотню человек. И, кстати, неизвестно, сколько нам принес очередной переход. Маш, сделал я большие грустные глаза. Налей кофе, куа. Я те что, служанка? приподняла бровь Машка, наливая при этом кофе в чашку. Спасибо тебе, добрая фея, поблагодарил я её. Ой, ну тебя, Махнул она на меня рукой и куда-то умчалась. Не успел я допить кофе, как появился Мишка, потирая заспанные глаза. "А где Машка?" спросил он, оглядывая помещение. "Не знаю", честно ответил я. "Минут 10 назад умчалась куда-то". "Ладно", подумав изрёк Мишка. "Катюш, солнышко, налей кофе куа", атомстил пробормонил я. "Я тебе что, служанка?" эхом Машки ответила моя красавица и точно так же налила ему кофе. "Чёрт ж" Поинтересовался Мишка, подсаживаясь ко мне, над женской логикой и их связью с космосом. Многозначительно ответил я. Тут в дверях появилась Машка, пихающая в спину заспаную Елену. Теперь понятно, куда она пропадала. Давай, шевелись, скоро люди подтягиваться начнут, а у нас кроме чая и предложить нечего, помонукала она и не думая ещё шевелица блондинку. Я вам что, служанка? попыталась возмутиться она, при этом вызов у меня уже истерический смех. Машка посмотрела на нас за столом, Мишка в ответ пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Машка махнула рукой, мол, чего взять с идиотов, и снова подтолкнула Елену в сторону кухни. "Иди давай, халявщица", строгим тоном подогнала она девушку. "Всё, кончились те дни, когда давалка можно не работать. Будешь халтурить, тебя вмиг на улицу выкинут. Здесь ведь нам мусор не нужен". "Сама давалка", огрызнулась блондинка. "Ты что вообще обзываешься? А ты в профсоюз жалобу подай", хихикнула Машка, упиваясь своей безнаказанностью. еле бойфренду. Давай, давай, пошевеливайся. В процессе удалилась за стенкой и голоса стало не различить. Это из-за неё у вот вас вчера с Катькой контры были? спросил Мишка, проводя взглядом жену с банденкой. Угу, кивнул я. Только Катюшка девушка умная, даже истерику не закатила, хотя могла бы. Наконец-то и тебе повезло, кивнул головой в сторону кухни, сказал мой друг. Я никогда не понимал, что ты находил вот в таких ципах. Сам не знаю, задумался я. стереотипы Угу, согласился он. Вот я и говорю, дурак. Сиди уж умник хренов. Сделал я вид, что обиделся. Так, давай, допивай свою баланду и мухай в кабинет. Угу, буркнул он в кружку. Остальных звать? Ты сам-то как думаешь? Обернулся я. Давай, давай, шевелись. У нас не так много времени. Да не ори ты, отмахнулся он. Сейчас всех соберу. Я пошёл в кабинет, у меня примерно минут 15, чтобы собрать мысли в одну кучку. Так, с чего бы начать день? Для начала нужно собрать команды по поиску перенесённых. Это, пожалуй, звалю на Мишку. Васька сегодня будет заниматься Мара Дёрсом. Иван уже нашёл себя в роли прораба. Пусть так и остаётся. Машка к обеду должна представить подовольственный список уже для длительного хранения. В конце-то концов, не мотаться же каждый день по её поручению. Николай пусть занимается тем, для чего мы его и притащили. Сергею нужно заниматься подготовкой кадрового состава и организацией стрельбища. хотя может совместить приятное с полезным, отправить его и людей с Вайской. Пусть воспользуются уже готовым военным полигоном. Наверняка там уже имеется оборудованный тир, а потом заодно и погрузкой займутся. Да, так и поступим. Да и мне пора вспомнить, что и как делается. Юношеский разряд по стрельбе это, конечно, хорошо, но пора и взрослой получать. Тем более, что военное оружие отличается от спортивного, как минимум, калибром и отдачей. Но в целом принцип тот же. В дверь начали по очереди валиваться заместители, почти все с кружками. Некоторые выпускали за дверью дым от выброшенных сигарет. Все уже знали о том, что я бросаю курить, и лишний раз старались не нервировать меня дымом. Совещание прошло быстро. Я просто раздал распоряжения. Сергей оценил мою идею со стрельбищем и пошёл подбирать первую партию людей. Ваську отправили за автобусом. Он сам проявил инициативу по доставке состава к военной части. Вместе с ним отправили и Мишку. Ему ведь тоже предстояла транспортировка людей. Иван сразу же перешёл на диалог непосредственно с Николаем, и мы выгнали их работать первыми. Спустя 15 минут я снова остался один в кабинете. Немного подумав, я решил сходить поцеловать Катю и пора готовиться к поездке. Зайдя в кухню, я поцеловал Катю и предупредил о том, что поеду в часть. Меня попросили об осторожности. Заодно обожгли ненавидящим взглядом со стороны ведра с картошкой, которую ночищала блондинка. На этом мой визит был окончен. Я спустился в бункер, в комнату, которую мы оборудовали под оружейную, и навесил на себя автомат. Странно, как быстро я привык к оружию. Такое чувство, что без него я уже как голый. Парадокс. Вроде всего 3 дня, как наша жизнь поменялась, а уже не могу представить себя без пистолета. С ним, кстати, я уже не расстаюсь. Сейчас начнём обучать людей, и уже спустя пару недель у нас даже дети будут щеголять пистолетами на поясе. И не нужно осуждать моё решение. Дети тоже должны уметь защищать себя, а уж чтобы они не поубивали друг друга это наша забота. Будем стимулировать и объяснять, но рисковать людьми я не буду. В часть выдвинулись примерно через час. Сергей собрал 15 мужиков, все были оторваны от дел. Ну ничего, потерпят. Мы их тоже не в песочницу забрали. Василий всё-таки ушёл мужик. Если Мишка поехал по участкам на старом пазике, то этот стырил блестящий комфортный Mercedes. Молодец, ничего не скажешь. Грузовик он обещал оформить уже в самой части, мол, сегодня спешить некуда, вот и разведает основательно. День прошел продуктивно. На стрельбище было всего 7 мест и поэтому мы сразу же поделили группу. Меня, людей каждый час. Николай не стал откладывать дело в долгий ящик и оказывается уже утром отдал Василию список необходимого. Тот быстро нашел автопарк. Стырив из него два Урала, так же быстро справился с главными воротами на складе оружия и закопался там чуть ли не до обеда. выкладывая с помощью мужиков штабеля ящиков перед складом. Пообедали в армейской столовке, наскоро сварив макарон с тушенкой, после чего загрузили в машины ящики и отправили их к нам на базу. «Вась, с оружием все?» – спросил я, когда на оставшееся место под тентом кузова мы закинули четыре бочки с солярой. «Да, Николай сказал, что на пару месяцев хватит того, что в списке. Это хорошо, потому что у меня к тебе еще заявка», – начал я. Надо бы тебе по дачным магазинам проехаться. Нам не помешают душевые. Я уже в курсе. Помахал он мне перед носом листком со списком. Мне уже Ваня все написал. Там и толчки, и душевые, и раскладушки. Короче, по хозяйству самое-самое. Сегодня сколько успею. Если что, завтра добью остатки. Там наверняка еще что-то прилепят. Хорошо, тогда двигай. Довольно кивнул я. Из Василия на самом деле вышел очень хороший управляющий. Он даже внешне изменился. Придурковатость в поведении почти пропала. Втянулся. Молодец. Мы только к вечеру вернёмся. Тот, понимающе кивнул и умчался по делам. Мы же остались жечь патроны. Надеюсь, что к окончательному переходу военные пополнят эти запасы, а мы уже будем вполне способны защитить себя. Завтра повторим это дело, только уже без меня. Думаю, пора бы вникнуть в то, что происходит у нас в лагере. Понятно, что там и без меня руководителей хватает, но проверить их стоит. Чаще всего бывает так, что человек вроде бы и профессионал в своём деле, но занимаясь одним и тем же изо дня в день, начинает зацикливаться на мелочах, выпуская из виду очевидные вещи. А нам нужно понять, сколько людей сцепится в это время при каждом переходе, чтобы к следующему разу уже быть готовыми принять их, ну плюс-минус. Да и в палатках спать, конечно, хорошо, но нужно о комфорте подумать. Только есть ли в этом смысл? Ведь думали же переезжать? Ладно, завтра буду разбираться.